Остров Вы послали нас сюда, мы делаем это для вас Плетем ваши паутины и строим ваши магические порталы Пронизываем игольное ушко со скоростью 60 тысяч километров в секунду Мы никогда не останавливаемся, никогда не осмеливаемся даже притормозить Иначе свет вашего прибытия превратит нас в плазму. И всё это для того, чтобы вы могли ступать от звезды к звезде, не запачкав ног в этой бесконечной пустоте между ними. И если мы иногда просим поговорить с нами, то неужели это слишком много? Я знаю об эволюции и инженерии. Знаю, насколько сильно вы изменились. Я видел, как порталы рождают богов, демонов и существ, которых мы даже не можем понять. Мне не верится, что они когда-то были людьми. Наверное, это чужие, катающиеся автостопом по рельсам, которые мы оставляем за собой, инопланетные завоеватели, а может быть, разрушители. Но я также видела, как эти врата остаются тёмными и пустыми, пока не исчезнут из вида по зади. Мы строили догадки о вымирании и тёмных веках, о цивилизациях, сожжённых котла и о других, восстающих из пепла. А иногда позднее, выходящие из порталов напоминают корабли, которые могли бы построить мы в своё время. Они переговариваются между собой радио, лазер, нейтринные лучи, и их голоса иногда чем-то напоминают наши. Было время, когда мы осмеливались надеяться, что они действительно похожи на нас, что круг вновь замкнулся на существах, с которыми мы можем говорить. Я уже сбилась со счёта, сколько раз мы пытались сломать этот лёд. И не могу подсчитать, сколько эпох миновало с тех пор, как мы сдались. Все эти повторы тают позади нас. Все эти гибриды после людей, бессмертные боги и впавшие в оцепенение пещерные жители, запертые в магических и непостижимых для них колесницах. Сколько их было? И никто из них ни разу не направил коммуникационный лазер в нашу сторону, чтобы сказать: "Привет, как дела?" Или, знаете, А мы победили дамасскую болезнь. Или хотя бы спасибо, ребята. Делайте и дальше ваше нужное дело. Ведь мы не какой-нибудь долбаный груст. Мы харебет вашей проклятой империи. Если бы не мы, у вас бы здесь вообще не было. И ещё, мы ваши дети. Какими бы вы ни стали когда-то, вы были такими же, как я. Однажды я вам поверила. Было время Очень давно, когда я всей душой поверила в эту миссию. Так почему же вы нас бросили? Итак, новое строительство началось. На этот раз, открыв глаза, я обнаружила знакомое лицо, которое я никогда прежде не видела. Парень немного старше 20. Физиономия чуть перекошена, слева скулы более плоские, чем справа. Уши слишком большие. Выглядит почти натуральным. Я не говорила уже тысячи лет, и голос мой звучит как шёпот. Кто ты? Я знаю, что спросить должна не об этом. Любой на эриафоре после пробуждения задаёт иной первый вопрос. Я твой, отвечает он. Вот и к дела. Выходит я, мать. Мне хочется это обдумать, но парень не даёт мне такой возможности. По графику у тебя не следовало быть, но Шимпу понадобились дополнительные руки. На очередной стройке возникла ситуация, значить, Шимп всё ещё у руля. Как всегда, миссия продолжается. Ситуация, переспрашиваю я. Возможно, сценарий контакта. Интересно, когда он был рождён? И думал ли когда-нибудь обо мне до сегодняшнего дня? Этого он мне не говорить, сообщает лишь Шимп думает, она разговаривает с нами. В любом случае, мой сын пожимает плечами. Торопиться некуда, ещё куча времени. Я киваю, но он медлит. Он ждёт тот самый вопрос, но я уже вижу на его лице нечто вроде ответа. Наши помощники должны быть не испорченными, созданными из безупречных генов, укрытых глубоко внутри железо-базальтовой обшивки Эри. где им не угрожает смертоносный радиационный ливень фиолетового смещения. И всё же у этого парня есть дефекты. Я вижу их на его лице. Вижу, как крошечные пары нуклидов в хромосомах резонируют от микроуровня к микроуровню и делают его чуточку неисправным. Выглядит он так, как будто вырос на планете, и как будто его родителей всю жизнь лупил ничем не смягчённый солнечный свет. Насколько же далеко мы уже оказались, если даже наши безупречные строительные блоки настолько поизносились. Сколько времени у нас на это ушло? И как долго я была мертва? Как долго? Это и есть первый вопрос, который задают все. Но прошло уже столько времени, что я не хочу это знать. Когда я прихожу на мостик, он одиноко сидит возле объёмного тактического дисплея, который мы называем баком. Глаза у него полны пиктограмм и три виктории. Кажется, я вижу в них и кусочек себя. Не расслышала твоего имени, говорю я, хотя уже заглянула в корабельный манифест. Мы только что впервые увиделись, а я уже у губ. Дикс. Он не сводит глаз с бака. Ему больше 10.000 лет. Из них он прожил около 20. Мне хотелось бы узнать, много ли ему известно, с кем он познакомился за эти жалкие два десятилетия. Видел ли он Эшмаэля или Конне, известные ему? Удалось ли Санчесу уладить свой конфликт с бессмертием? Я хочу знать, но не спрашиваю, таковы правила. Оглядываясь. Мы только вдвоём? Дик кивает. Пока вдвоём, если понадобится, разбудим ещё, но Он замолкает. Что? Ничего. Я сижу рядом с ним возле бака. Там висят просвечивающие клубы и полосы, похожие на замерший дым с цветовой кодировкой. Мы на краю облака молекулярной пыли. Оно тёплое, полуорганическое. Там много разных веществ: формальдегид, этиленгликоль, обычные пребиотики, строительные блоки для создания сложных органических молекул. Хорошее место для быстрой стройки. В центре бака тускло светится красный карлик. Шимп назвал его ДШФ-428, по причинам, которые меня давно перестали заботить. «Рассказывай, что к чему», — говорю я. Он бросает на меня нетерпеливый и даже раздраженный взгляд. «И ты тоже?» «Ты о чем?» «Как и другие, на других стройках. Шимп может просто выдать все данные, но они все время хотели говорить». «Черт!» Его линк всё ещё активен. Он подключён. Я выдавливаю улыбку. Просто культурная традиция, наверное. Мы о многом говорим, это нам помогает снова воссоединиться после таких длительных отключений. Но это же так медленно, жалуется Дикс. Он не знает, почему он не знает. У нас ещё половина светового года, напоминаю я. Мы куда-то торопимся. Уголок его рта дёргается. Фоны вылетели по графику. После его команды в баке возникают сгустки фиолетовых искорок. Они в 5 триллионах километров перед нами. По большей части всё ещё сосуд пыль, но им повезло. Нашли пару больших астероидов и перерабатывающие установки рано запустились. Первые компоненты уже выделены, но потом Шим заметил эти флуктуации солнечного излучения, в основном в инфракрасной области. Но на границе видимого спектра картинка в баке мигает. Пошла ускоренная запись изображения звезды. И точно, она мигает. По-моему, интервалы между вспышками не случайные. Дикс чуть наклонил голову, не совсем кивнув. Выведи динамику во времени. Я так и не смогла избавиться от привычки слегка повышать голос, обращаясь к Шимпу. И Шимп послушно, вот что самое смешное, убрал космический ландшафт и заменил его на «Повторяющаяся последовательность», — сообщил Дикс. Яркость самих вспышек не меняется, но интервалы между ними возрастают в логарифмической зависимости — с циклом в 92,6 секунды. Каждый цикл начинается при 13,2 км в секунду и со временем деградирует. А нет ли вероятности, что это природные явления? Маленькая черная дыра, болтающаяся возле центра звезды или что-то в этом роде? Хиггс как-то нелепо тряхнул головой, изобразив отрицание. Но сигнал слишком прост, чтобы содержать много информации. На реальный диалог не похоже. Скорее, на крик. Отчасти он прав. Много информации там быть не может, но ее достаточно. Например, мы умные. Мы достаточно могучие, чтобы управлять яркостью целой чертовой звезды. Возможно, здесь все же не очень удачное место для строительства. Я поджимаю губы. Звезда подаёт нам сигнал. Ты это хотел сказать? Может быть, подаёт сигнал кому-то, но он слишком простой для разрезеточного сигнала. Это не сжатый архив, он не может сам себя распаковать. Это не последовательность чисел Бамферонии или Фибоначчи, не число пи и даже не таблица умножения. Не за что зацепиться. Но всё же это разумный сигнал. Нужно больше информации, говорит Дикс. проявив себя повелителем ослепительно очевидного. Фоны, киваю я, э, причём тут они? Мы располагаем их в виде массива, используем много плохих глаз для имитации одного хорошего. Это быстрее, чем запустить туда обсерваторию на большой скорости или изготовить её на месте. Его глаза расширяются, на мгновение он выглядит почти натуральным, непонятно почему. Но этот момент проходит, и он снова делает нелепое движение головой. Это отвлечёт слишком много ресурсов от строительства, так ведь? Отвлечёт, соглашается Шимп. Мне хочется фыркнуть, но я сдерживаюсь. Если тебя настолько заботит соответствие контрольным точкам нашей стройки, Шимп, то оцени потенциальную угрозу, создаваемую неизвестным разумом, достаточно могущественным, чтобы контролировать энергетическую отдачу целой звезды. Не могу. Признаётся он. У меня недостаточно информации. У тебя вообще нет информации о чём-то таком, что может при желании остановить всю нашу миссию. Так что, может быть, тебе следовало бы что-то разузнать. Хорошо. Фоны перепрограммированы. Подтверждение высвечивается на переборке. Сложная последовательность танцевальных инструкций, которую Эри только что выстрелила в пустоту. Через 6 месяцев сотни фонов самовоспроизводящихся роботов станцуют вальс и выстроятся в импровизированную наблюдательную решётку. Ещё через 4 месяца у нас может появиться для обсуждения нечто более веское, чем вакуум. Дик смотрит на меня так, словно я только что произнесла магическое заклинание. Шимп может управлять кораблём, говорю я ему. Но он-то и мерзкий, тупой. Иногда нужно просто сказать ему, что делать. Он выглядит слегка обиженным, но под обидой безошибочно угадывается удивление. Он этого не знает. Он не знает, кто чёрт побери растил его всё это время. И чья это проблема? Не моя. Разбуди меня через 10 месяцев, говорю я.